Глава 46. Пространство перед Храмом Света больше походило на плац, чем на святое место. Ублюдок, похоже, добавил еще пять сотен солдат. Подумала про себя Адер, разглядывая сынов пламени, стоящих на своих постах. Никто не остановил ее паланкин, никто даже не посмотрел в ее сторону, и тем не менее значение всей этой сверкающей кольчужной стали – Этих двадцатифутовых боевых шестов было недвусмысленным. Церковь Интары не сомневалась, что у нее есть враги в пределах столицы Аннура и была намерена защищаться. Помимо солдат перед храмом собралась средних размеров толпа, понемногу просачиваясь внутрь на полуденное богослужение. Когда Адер вышла из Паланкина, среди людей прошел гневный ропот. Ее роль в суде над Уинианом стала известна столь же быстро, как и сотворенное им чудо – завистливая принцесса, которая пыталась добиться осуждения невинного, святого человека. Поэтому теперь эдолийцам пришлось прокладывать ей путь сквозь толпу. Те, что стояли ближе к ней, опускались на одно колено и прикладывали кулаки к лбу, но многие не спешили выражать покорность. Делали этот жест чуть ли не с ненавистью, а на несколько рядов дальше люди уже насмехались над ней или открыто выкрикивали оскорбления. Её план мог провалиться по дюжине причин, но мысль о том, что она может попросту не дойти до двери, ей в голову не приходила. Надо было поймать рана на слове, когда он предлагал усилить мою охрану. Киноранг был непреклонен. «Я не хотел бы увидеть, как тебя разорвет на куски разъярённая толпа». — сказал он. — Особенно теперь, когда я узнал, как здорово ты целуешься. Она оттолкнула его, польщенная и раздосадованная одновременно. — Ты не можешь в это вмешиваться. Я регент. Ты не можешь меня остановить. Кроме того, вопреки моему собственному здравому смыслу, я, кажется, влюбился. Послушай, это не должно тебя касаться. Прежде всего, это не должно выглядеть так, словно мы оказываем давление или захватываем храм силами Анурского легиона. Такие действия только укрепят ненависть к Рассветному дворцу и добавят Уиньяну приверженцев. Но что еще более важно? Закончила она, прижимая палец к губам Киноранга, чтобы заглушить его возражение. Так это то, что я свожу личные счеты с Уиньяном. Он в одиночку бросил вызов власти молкинианов. Если моя семья собирается удержать престол, я должна усмирить его тоже в одиночку, а не демонстрируя подавляющее превосходство в силе. В тот момент этот довод казался разумным. Однако сейчас, видя, как толпа с угрожающим бормотанием сдвигается вокруг горстки идолийцев, Адер поняла, что не отказалась бы от усиленной охраны сан однажды объяснил ей, что люди более всего ненадёжны, когда находятся во власти эмоций, а толпа усиливает любые эмоции. Если эти люди перейдут к более решительным действиям, дюжина окруживших её идолицев будет смята ещё прежде, чем успеет обнажить оружие. «Просто продолжай идти, не выказывай страха, не выказывай сомнения». Она смогла держать голову прямо, устремив взгляд перед собой, но все же у нее вырвался вздох облегчения, когда они наконец вошли в ворота храма. К счастью, для членов императорской семьи в храме имелась небольшая ложа, откуда молкинианы могли наблюдать за церемонией, не толкаясь среди простого люда. Деревянные стенки не смогли бы сдержать натиск разъяренной толпы, но они предоставили ей некоторое пространство и возможность вздохнуть, особенно после того, как идолийцы заняли свои посты по периметру. Адер уселась на одно из плюшевых сидений, чтобы скрыть дрожь в ногах. Некоторые из молящихся смотрели и показывали в ее сторону, сердито хмурясь и что-то бормоча. Она не обращала на них внимания, сосредоточив взгляд на обожженном камне под линзой. Солнце уже поднялось почти к зениту, и столб воздуха понемногу начал дрожать, нагреваясь от жара. Лишь после того, как люди расселись по местам и затихли, в храме появился Уиньян IV, выйдя из позолоченной двери на полпути к южному пределу. — Если бы снять с него этот стихарь самофором, — подумала Адер, — его вполне можно было бы принять за какого-нибудь торговца коврами или колёсного мастера. Впрочем, свита жреца полностью устраняла возможность такой ошибки. Перед ним и позади него шествовали две колонны молодых послушников и послушниц, одетых в бело-золотые одежды, цвета интары и покачивающих золотыми цепями, на которых были подвешены кристаллы. В камнях отражался солнечный свет, ослепительными вспышками рассыпаясь по стенам и полу. Однако Адер не сводила глаз Суиниана. Открытое неповиновение и честолюбие этого человека только выросли за недели, прошедшие после суда. Помимо увеличения численности сынов пламени, он, не скрываясь, читал проповеди о различии между человеческой и божественной властью, превратив то, что прежде было отвлеченной теологической проблемой, в предмет спора, способный опрокинуть империю. Илторнью утверждал, что простой люд на сером рынке и на верфях рассуждает о разнице между божественными полномочиями и божественным правом. А фактически речь шла о легитимности власти молкинианов. Хуже того, Уиниан завел обычай ежедневно повторять свое чудо на полуденном богослужении. Для людей, сидящих на скамьях в храме, он был не просто верховным жрецом, он был помазанником самой богини. — Вот поэтому я и должна была прийти сюда, — напомнила себе Адер, — чтобы сделать это. Довольно долго казалось, что Уинян не замечает ее, однако, поравнявшись с императорской ложей, он жестом остановил процессию и повернулся лицом к принцессе. Когда он заговорил, его взгляд был устремлен на нее, но речь явно предназначалась для всего собрания. — Как неожиданно, принцесса соизволила одарить нас своим присутствием. По толпе пробежали шепоток и бормотание, но Уиньян, поднятой рукой, призвал людей к молчанию. На его лице играла двусмысленная улыбка. «Очень давно мы не видели вас в этом месте поклонения, моя госпожа». Адер набрала в грудь воздуха. Она разрушила плотину. Теперь настало время увидеть, вынесет ли ее могучий поток или утопит. «Моя семья поклоняется богине, давшей нам жизнь на старом месте, на верхушке копья интары каждое солнцестояние. «Разумеется», — покивал Уиньян, поднеся сложенные ладони к губам. «Разумеется, древнее место, святое место, и однако солнцестояния случаются лишь дважды в год, как и соответствующие службы. Было бы странно», — парировала Адер, «если бы мы устраивали службы, посвященные солнцестоянию, чаще, чем сами солнцестояния». Едва произнеся эти слова, она поняла, что сделала ошибку, отдала ход в опасной игре, которую они затеяли. Прихожане, ежедневно являвшиеся на полуденное богослужение, были людьми благочестивыми, преданными богине. Некоторые из них, без сомнения, каждый день шли издалека, с верфей, с серого рынка, из кварталов к югу от дороги богов. Ее легкомысленный тон наверняка задел их религиозное чувство. Улыбка у Иниана стала шире. Каждый из нас служит богине подходящим для него способом», — признал он. «Я не сомневаюсь, что у вас имеются более бюрократические задачи, требующие вашего внимания. Но скажите, почему вы решили присоединиться к нам сегодня? Могу ли я взять на себя смелость спросить, не знак ли это покаяние за ваши недавние ошибки?» Поистине, у этого человека хватало наглости в глаза оскорблять ее перед собравшимися жителями Аннура. Ей вспомнились слова Рана. В каждом сражении наступает момент, когда необходимо действовать. Теперь не время для полумер. Я пришла, чтобы просветить мой народ, чтобы открыть ему правду. Уиньян сощурил глаза. Он был здесь, на своей территории, окруженной своими людьми, купался в сиянии своего недавнего триумфа. Ему было нечего бояться, и тем не менее он явно не ожидал такого направления атаки. «Просветить? Хоть в ваших глазах и тлеет огонь, но они, увы, отбрасывают немного света». Проигнорировав его насмешку, Адер повернулась к собранию и повысила голос. «Ваш жрец объявляет себя наполовину божеством». «Ничего подобного!» — твердо возразил Уинян. «Я лишь преданный служитель богини. Он утверждает». Продолжала Адер, как если бы он ничего не говорил: что Интара охраняет его от пламени. Он лжет. При этом выпаде толпа взорвалась хором гневных выкриков: те, кто пришел на полуденное богослужение, являли собой сердце веры. Это были преданнейшие из преданных. Она ступала по очень опасному пути. У Инян, однако, сам поднял руку, успокаивая прихожан. «Те, кто видел, знают правду. Тем же, кто пришел сюда недавно с вопросами, еще предстоит ее открыть». Повернувшись, он указал на линзу над своей головой. «В этот полдень богиня вновь даровала нам свет, и я готов снова пройти суд пламени в знак доказательства моей веры». «Твоя вера – пустая фальшивка». Жрец снова повернулся к толпе. То, что вы сейчас слышите, это прискорбные и отчаянные обвинения со стороны представительницы дома, всегда готового солгать, даже убить, лишь бы удержаться у власти. Вы слышите жалкое хныканье тирана, настолько отпавшего от веры, что он готов нести свою наглую ложь даже сюда, в это святейшее из святилищ». Уинян наклонился к принцессе, понизив голос так, чтобы могла слышать только она. «Твой отец был занозой в моем боку», — тихо проговорил он. «Я был в восторге, когда он умер, но сейчас ты сама своими руками решила участь своей семьи». Она была готова перемахнуть через деревянное ограждение, чтобы ногтями содрать эту самодовольную ухмылку с его лица. Удержал ее лишь внезапно возникший в памяти голос отца. «Чтобы управлять другими, Адер, ты должна прежде научиться управлять с собой». Она едва ли не слышала его, словно он стоял у нее за плечом, сдерживая и ободряя своими словами. «Тебя ждет провал», — коротко ответила она. Верховный жрец покачал головой и повернулся к алтарю. «Узрите, милость богини!» — провозгласил он, воздевая руки к огромной линзе, словно приглашая солнечный жар снизойти на него. И затем, под общий гулкий вздох собравшихся, он ступил в луч расплавленного света. Камень под его ногами тлел, как это было в день суда, и так же, как тогда, он с торжествующей улыбкой повернулся к своей пастве. «Сейчас!» – тихо произнесла Адер. В это мгновение вперед выступил наемный убийца, которого нашел для нее Илторнья. Человек, одетый точно так же, как и остальные эдолийцы, но вооруженный тонкой деревянной трубочкой. Он называл ее «духовым ружьем». Он поднял оружие к губам, и из отверстия быстрее молнии выскользнул дротик, поразив Уиньяна в шею. «Я парализовала вашего жреца», — объявила Адер, повернувшись к людям, — «чтобы вы увидели правду». Теперь отступать было некуда. У нее было несколько мгновений до того, как толпа осознает, что произошло, накинется и растопчет ее. И тем не менее она должна была говорить ясно и спокойно, так, чтобы они поняли чтобы показать вам, что он вовсе никакой не жрец и не любимец Интары, но шарлатан. Хуже того, чудовище. Человек, которого вы знаете под именем Уиниана, всего лишь мерзкий лич, который пытается представить вам свои кенинги как знак божественной милости. Десятки людей вскочили со своих мест, некоторые из них кричали, и тем не менее большинство были в смятении, не зная, как себя вести. Время еще есть. Сказала себе Адер: Время еще есть. Однако как отличить Кенин клеча от выражения любви богини, чудо Интары от ужасного святотатства? Долгое время я размышляла над этим в своем сердце: как узнать, где правда, а где предательство? Она повернулась, чтобы посмотреть на Уиниана. Он стоял в столбе света, по-прежнему раскинув руки, словно готовился принять невыносимое сияние и жар, однако что-то в нем изменилось. На его лбу поблескивали капельки пота, в глазах мелькал страх. «Вчера, — продолжала Адер, — я взобралась на вершину копья Интары, к древнему жертвенному алтарю моей семьи, чтобы оказаться как можно ближе к солнцу. Я сидела и размышляла над этим вопросом, и Интара заговорила в моем сердце. Богиня напомнила мне, что существует способ выяснить истину. Переступив через низкую деревянную балюстраду, она подошла к Уиниану, замершему в колонию жидкого света, настолько близко, насколько осмелилась. Даже за полдюжины шагов она ощутила, как ткань ее плаща нагревается и начинает тлеть, чувствовала запах горящего шелка. Адер вновь обратила свой взгляд к верховному жрецу. Его лицо подергивалось, губы мучительно изгибались в попытке заговорить, однако в этот день ему больше не суждено было произнести ни слова. Нервно-паралитический яд сделал свое дело. Пот ручьями струился по его лбу. Адер одарила его мрачной улыбкой. «Это тебе за отца!» – в полголоса произнесла она, прежде чем повернуться обратно к толпе. Различие между чудом, которое творит святой, и Кеннингом Лича в том, что святой полагается на волю богини, в то время как Лич вверяется исключительно своим силам. Лич своими грязными ухищрениями искажает мир вокруг себя, он сам делает свою работу, святому же нет необходимости шевелить и пальцем. Адер подвинулась так, чтобы видеть лица ближайших к ней людей. Продолжая говорить, она смотрела в глаза одному за другим, понуждая их осознать разницу, понять смысл ее слов. Вот о чем напомнила мне богиня. Она может осыпать человека своей милостью, простереть над ним покров своей защиты, даже если его внимание отвлечено, даже если он спит. В настоящий момент ваш жрец всего лишь обездвижен, поэтому его кенинг еще имеет силу. С передней скамьи вскочил человек, в его глазах читалась готовность убить. Однако один из адолийцев утихомирил его коротким ударом по голове. «Надо торопиться, они вот-вот сорвутся. Сейчас я уколю его другим дротиком, таким, который приносит спокойный сон без сновидений». Если Интара действительно любит этого человека, она защитит его, и тогда делайте со мной что хотите за то, что я осквернилась святость этого места и покусилась на вашего жреца. Однако, если он действительно окажется личем, Адер позволила себе сделать паузу и покачать головой. Если он действительно лич, то не сможет наводить свой кенинг, когда заснет, и тогда огонь богини прольется на него и пожрет его». Руки у Эниана, распростёртые в благословляющем жесте, окаменели. Пальцы скрючились, словно когти. На шее выступили жилы. Глаза были готовы вылезти из глазниц. «Он в ужасе!» — поняла Адер, и чувство удовлетворения разлилось по ней, словно пьянящее вино. «Человек, убивший моего отца, вне себя от ужаса. А скоро он будет мёртв!» Она подняла палец, и в воздухе свистнул второй дротик, погрузившись в шею жреца. Совершив над собой, должно быть, невероятное усилие, Уиниан сумел слегка приоткрыть рот, но вместо слов из щели вывалился язык, покрытый пеной красный кусок мяса между его губ. По груди жреца пробежала дрожь, превратившись в конвульсии в области шеи. Потом его глаза закатились. Медленно, медленно он опустился на колени, и лишь одежды, столь белоснежные и девственно чистые, принялись сперва дымиться потом обугливаться. А потом все его тело взорвалось с полохом пламени, и Уиниан вывалился наружу из столба света. Толпа своем сомкнулась вокруг них, словно море.